Тимур. Тимур самый известный и популярный герой советской литературы для детей. А потому после 1991 года ему и досталось по полной программе от завидующей братья бездарей-демагогов, едва им представилась возможность поиздеваться над бывшим идеологическим кумиром. Самое меньшее, в чем обвинили этого симпатичного, чрезвычайно правильного мальчика, так это в политической ангажированности, официозности и формализме. Особо ретивые критики рассказали ошарашенным читателям, что Тимур – типичный сынок из среды советского партийно-чиновничьего аппарата, заодно со взрослыми, участвовавший в геноциде собственного народа. Не позволял умирающим от голода детям из простонародья поесть яблочек из ломящихся от небывалых урожаев садов коммунистических бонс, не забывали намекнуть и на садистские наклонности горе-командира, которые передались ему от изувера автора. Прошло время, и сегодня Тимура уже представляют как архетип мальчика святого из житийной литературы, готового не пожалеть живота своего ради братьев своих и творящего жертвенный подвиг в тайне от мира. Друзья же пытаются провести параллель или поставить знак равенства между Тимуром и князем Мышкиным или Пушкинским Гриневым. На этом закрываем тему демагогов. Нас интересует феномен Тимура, литературного персонажа, задуманного и родившегося одновременно с киногероем. Думаю, полная разгадка этого образа, а загадка, безусловно, есть, еще только предстоит и, скорее всего, в неблизком будущем. Сейчас же об авторе повести «Тимур и его команда». Аркадий Петрович Голиков родился в 1904 году в городе Льгове. Отец его, Петр Исидорович Голиков, был из крестьян, но смог получить образование и служил учителем. Мать, Наталья Аркадьевна Салькова, трудилась фельдшером, происходила из обедневших дворян. Отец ее, Аркадий Геннадьевич Сальков, кадровый офицер царской армии, владел небольшим поместьем в Щигровском уезде. Невзирая на то, что вслед за Аркадием у Голиковых родились еще три дочери, Наталья, Екатерина и Ольга, Петр Сидорович и Наталья Аркадьевна помогали революционному подполью, по причине чего в 1909 году были вынуждены покинуть Льгов. С 1912 года семья обосновалась в Арзамасе. В 1914 году Петр Исидорович ушел на фронт, а Аркадий осенью того же года определился в Арзамасское реальное училище, где почти сразу показал свою высокую литературную одаренность. После февральской революции 1917 года Голиков-старший был избран сначала комиссаром, потом стал командиром полка, Затем комиссаром штаба дивизии. Всю гражданскую войну он провел на фронтах, что в определенной мере способствовало военной карьере сына. А в Арзамасе в декабре 1918 года Наталья Аркадьевна добилась зачисления Аркадия адъютантом Ефимова, командира, формировавшегося тогда в городе коммунистического батальона. Предполагалось, что служить паренек будет на месте а его довольствие станет неоценимым подспорьем в хозяйстве. Неожиданностью стал перевод Ефимова в Москву на должность командующего войсками по охране железных дорог республики. Аркадий уехал с ним, став таким образом адъютантом командующего. Помимо адъютантской должности, великолепно проявивший себя подросток, исполнял также должность начальника узла связи всего штаба. Отвечал за бесперебойную работу телеграфистов, шифровальщиков, за техническое оснащение. Однако Аркадий хотел воевать, и по его настоянию в марте 1919 года паренька направили в Киев на командные курсы Красной Армии, которые он прошел за шесть месяцев. 20 августа 1919 года Аркадий Голиков был досрочно произведен в командиры. В тот же день он был включен в отряд смертников, в знак готовности погибнуть за рабочее дело, отправившихся на фронт под похоронный марш. В первом же бою Аркадий добровольно заменил убитого командира и после боя был единогласно избран на этот пост. Было тогда ему 15 лет и 6 месяцев. Вскоре молодого человека направили для дальнейшего обучения в школу «Выстрел», где учеба перемежалась с периодическим участием в боевых действиях. В 1921 году 17-летний выпускник Аркадий Петрович Гайдар получил мандат с правом на должность командира полка. Полки ему дали немедленно. 23-й резервный в Воронеже, поскольку накануне там был арестован весь командирский состав, намеревавшийся перейти на сторону Антонова. Далее следует самый спорный период в жизни Аркадия Петровича, когда Голиков служил в отрядах ЧОН. Именно ссылаясь на то время, обвинители писателя рассказывают о его изощренной жестокости и садизме. Однако документальных доказательств, описываемых в современной прессе, изуверств нет. Мы же будем придерживаться презумпции невиновности. Итак. Вскоре после прибытия на театр военных действий Голиков был направлен Тухачевским на подавление крестьянского восстания на Тамбовщине. Служил он в 58-м отдельном полку по борьбе с бандитизмом, затем участвовал в подавлении бандитизма в Тамьяно-Китайском кантоне в Башкирии и Хакасии. Известно, что обвиненный в незаконных действиях против мирного населения, он находился под следствием сразу по нескольким делам. Но был полностью оправдан, поскольку суд установил, что в боевой обстановке он действовал оперативно, продуманно и властью не злоупотреблял. Однако в 1923 году дали о себе знать последствия контузии прошлых лет. Еще в 1919, ударной волной от близко разорвавшегося снаряда, у Голикова был поврежден головной мозг, и теперь у него стал развиваться травматический невроз. После длительного лечения Аркадию Петровичу пришлось расстаться с мечтой о военной карьере и демобилизоваться по состоянию здоровья. Впоследствии он неоднократно лечился в психиатрических клиниках, что в наши дни стало поводом для бесконечных инсинуаций и глумления над писателем в «желтой прессе». О новом жизненном пути вынужденный отставник – Раздумывал недолго. Решил стать профессиональным писателем. Первый его рассказ «РВС» был опубликован в 1925 году в Ленинграде. Работать же Аркадий Петрович начал в пермской газете «Звезда». Там 7 ноября 1925 года впервые под именем Аркадий Гайдар был опубликован рассказ о гражданской войне «Угловой дом». Происхождение псевдонима неизвестно, а те версии, которые мы порой встречаем в исследованиях, документального подтверждения не имеют и заведомо страдают надуманностью. В 1925 году в Перми Аркадий Петрович женился на 17-летней комсомолке Рувелии Лазаревне Соломянской. История эта весьма темная, поскольку по одним источникам у Соломянской уже был сын Тимур, и Гайдар его усыновил. По другим мальчик родился через год после свадьбы и является законным ребенком писателя. В любом случае впоследствии биографию Тимура Гайдара подгоняли под литературного героя и разбираться где в ней ложь, а где истина предстоит будущим исследователям. Соломянская в 1931 году бросила Аркадия Петровича и ушла к другому, разумеется, забрав с собой и Тимура. С этого времени Гайдар с мальчиком практически не виделся. Писатель плохо переносил одиночество и вновь отправился кочевать по российской глубинке. Так Аркадий Петрович оказался в Хабаровске, где его в очередной раз положили в психиатрическую больницу. Там и была написана сказка о мальчише-кибальчише. С осени 1932 года Аркадий Петрович навсегда обосновался в столице. Его литературная слава быстро росла. Он уже был автором повести «Школа». Затем написал повести «Дальние страны» и «Военная тайна», рассказ «Голубая чашка». Гайдар подружился с Паустовским и Фрейерманом, которые оказали значительное влияние на его дальнейшую судьбу. В начале 1938 года Аркадий Петрович снял квартиру в подмосковном Клину, и через месяц после этого вступил во второй брак с Дорой Матвевной Чернышовой. Тогда же он удочерил пятилетнюю дочь Чернышовой Евгению. В советское время существование второй семьи Гайдара замалчивалось, поскольку создавался миф о Тимуре, сыне Гайдара. По другой версии, писатель так и не развелся с первой женой и, зарегистрировав брак с Чернышовой, стал двоеженцем. Как бы там ни было, но последние годы жизни Аркадия Петровича долгое время его биографами сознательно фальсифицировались. А ведь именно периодически отдыхая в Клину, Гайдар создал целый ряд своих знаменитейших произведений для детей. «Чук и гек», «Судьба барабанщика», «Дым в лесу», «Комендант снежной крепости» и, конечно же, киносценарии «Тимур и его команда» По нему затем была написана одноименная повесть и клятва Тимура. Кто является прототипом девочки Жени в повести, понятно любому. А вот о том, как появился Тимур, рассказала сама Евгения Аркадьевна Гайдар Голикова. Весной 1940 года к старику-соседу в доме, где жили Гайдары, привезли внука маленького мальчика по имени Тимур. Его отец был моряком. Служил на границе и был тяжело ранен в перестрелке с диверсантами. Матери пришлось ухаживать за ним в госпитале, а мальчика на время отправили к деду с бабкой. На беду Тимур заболел воспалением легких. Аркадий Петрович стал помогать соседям, чем мог. Как раз в это время Гайдару и предложили написать сценарий для фильма о советских мальчишках. Сюжет его сегодня хорошо известен. А вот первоначально фильм должен был называться «Дункан и его команда». Прозвище «Дункан» главный герой взял себе из романа Жюли Верна «Дети капитана Гранта». Однако руководство киностудии от имени Дункан категорически отказалось. Гайдар настаивал, тогда к нему приехали для утряски вопроса Паустовский и Фрейерман, И выяснилось, что в отличие от Аркадия Гайдара, все, кто... Знакомились с рукописью, за именем Дункан слышали не название Жюльверновской яхты, а имя Айсидоры Дункан. В те годы все, что было связано с Сергеем Есениным, находилось под жестким государственным запретом. Гайдару пришлось согласиться с доводами друзей, и он принялся за поиски нового имени для своего героя. Надо же было такому случиться, что как раз именно в те дни. К Гайдарам зашли перед отъездом соседи Тимур с выздоровевшим отцом пограничником. Встреча была теплая и радостная, а когда гости ушли, Аркадий Петрович сказал домашним ⁇ Ну что ж, раз постановщикам фильма не нравится имя Дункан, назову-ка я его в честь сынишки моряка-пограничника орденоносца, Тимуром ⁇ Так и появился на свет. Литературный герой Тимур, которому первая семья Гайдара, в отличие от Гайдаров-Голиковых, никакого отношения не имеет. После развала СССР гайдаровский Тимур неожиданно стал во много крат более значительным образом, чем был в советское время. Именно он, в числе немногих литературных героев, созданных теми, кто непосредственно и искренне участвовал в гражданской войне на стороне большевизма, является свидетелем истинных намерений и мечтаний идейных революционеров, а следовательно, самим фактом своего существования опровергает те гигантские потоки истерической лжи на советскую историю, что безостановочно льются на современного россиянина из средств массовой информации. Тимур олицетворяет собой ту молодую животворящую силу, которая способна не только действенно противостоять жлобской корысти и лжи, но и в состоянии организоваться, чтобы противостоять им и побеждать. Бесспорно, в любом обществе были, есть и будут люди безнравственные, жадные, глупые, трусливые, но и в любом обществе были, есть и будут люди добросердечные, готовые прийти на помощь нуждающимся, бескорыстные, верные, и сколько бы ни были первые в холе, почете и власти, Мир все равно существует лишь благодаря вторым. Именно к ним и обращен Тимур. Именно таким он и был задуман и создан Гайдаром. Именно таков он юный и всепобеждающий Дон Кихот Страны Советов». Сам Аркадий Петрович говорил, что Тимур побеждает творящей идеей, поскольку в корысти идеи нет и завлечь ею невозможно. Время опровергло эту благостную надежду, но не сразило идею Тимура, лишь на срок отдалив ее торжество.